Глава шестая. Кто есть кто? Гостям открылась прихожая, выложенная натуральной мозаикой с изящным старинным зеркалом на стене. В коридор выходило несколько дверей. Одна из них была распахнута настежь. Внутри царил полумрак из-за прикрытых ставней. На полу виднелся потертый арабский ковер. В эту комнату гостеприимный хозяин пригласил обоих друзей. Внутри тесно друг к другу стояли диваны с гнутыми спинками, венские стулья и кресла прошлых веков. На стенах висели старые картины. Украшениями столов служили разнообразные хрустальные, металлические и даже серебряные вазочки. По запаху пыли нафталина, и старой ткани становилось понятно, что здесь жил любитель антиквариата. Мухомору садил друзей на один из диванчиков. Полушелти пристроился у их ног. Хозяин, не переставая говорить, скрылся за дверью. «Чай, конечно, чай дорогим гостям. Как же я рад видеть вас, Игорь Петрович!» У меня ведь с того вечера все кошки на душе скребли. Думал, вас разыскать, поговорить, а тут вы сами пришли. Как же кстати! Не совру, пять минут назад вас вспоминал. Уже и звонить собрался. Сейчас, сейчас, кипяточек налью и мигом к вам. Как, кстати, зовут вашего очаровательного питомца?» Коровьев взглянул на собаку, мирно лежащую у его ног. Потрепал за холку. «Допустим, дружок». — Забавно, — ответил мухомор, гремя посудой. — Не очень он у вас дружелюбный, напугал моего клиента. Владимир и Коровьев украдкой оглядывались по сторонам. Коровьев мучительно старался вспомнить этого суетливого человека. Дом, обстоятельства встречи, не получалось. Разболелась голова. Он осторожно потер ушибленное место. Как назло, грязная повязка на голове, одежда помята, не брит, сам себе неприятен. А Константин Абрамович, видимо, знал его с другой, более выгодной стороны. Придется раскрыть карты и объяснить, что с ним произошло. Мухомор поставил на стеклянный круглый столик поднос, на котором грациозно разместились фарфоровые чашки с изящными блюдцами. Ленинградского фарфорового завода. Прошу к столу. Я весь во внимании. Что же с вами приключилось, дорогой Игорь Петрович? Коровьев вздохнул. Дело в том, Константин Абрамович, что я потерял память. Лам удивленно приподнял кустистые брови и отставил чашку в сторону. Вот это да. Тогда понятен ваш внешний вид. «Вас избили?» «Не только», — вздохнул Коровьев. «Избили, да, но это случайно. Было еще что-то, о чем я никак не могу вспомнить. Я очень надеюсь, что вы нам расскажете мою историю. Вы, кажется, хорошо меня знаете». Мухомор странно дернулся, пожевал губами, стал серьезным. Мгновение, казалось, колебался, И опять заулыбался, демонстрируя золотой зуб. — Игорь Петрович, дорогой, чем смогу, помогу. Расскажу все, что знаю, но... — Насколько вы уверены в этом молодом человеке? Константин Абрамович покосился на Владимира. — Я полностью в нем уверен, — уверенно ответил Коровьев. — Именно он привел меня к вам. Брови мухомора опять поползли вверх. Лоб наморщился. Но он ничего не сказал. Итак, мы вас слушаем. Что вы знаете про меня? На самом деле, дорогой Игорь Петрович, знаю я немного. Знаю, что вы хороший эксперт в области живописи и иконописи. Иконописи. Эхом повторил Коровьев. Да, приехали из Ижевска. Вас вызвали оценить пару произведений, дать экспертное заключение. Мы с вами шапочно знакомы. Но при этом вы сами хотели меня разыскать и переживали так, что кошки на душе скребли. Коровьев повторил сказанные ранее слова Ламма. «Было-было такое», — мрачно ответил Мухомор. «Слушайте, если вы ничего не помните, может быть, вам и не надо ничего знать? Меньше знаешь, дольше живешь». «Нет уж, выкладывай все, что знаешь». Володя не удержался и не кстати вступил в беседу. Дружок оскалил зубы и зарычал. Константин Абрамович осёкся и обиженно поджал губы. «Молодой человек, успокойте вашего пса. Да и сами могли бы вести себя по сдержанию, не на базаре. Пейте лучше чай, пока мы с Игорем Петровичем поговорим о наших делах». Володя хотел было высказать все, что думает об этом напыщенном индюке, но Коровьев взглядом остановил его. Успокоил собаку и развернулся к Мухомору. Константин Абрамович, дорогой, расскажите все, что знаете. Не хотелось бы идти в полицию с нашим вопросом. Если я правильно понимаю, работа с антиквариатом всегда сопряжена с риском нарушить Уголовный кодекс. Никогда не знаешь весь. Равинанс. Происхождение. Вещички, которую приносят на продажу. «Э, да вы мне угрожаете, что ли?» Владимир многозначительно крякнул, а Коровьев решился пойти в вабанг. Год назад из Благовещенского храма пропала старинная икона XVIII века — Спаситель. Одна из трех икон, которыми славился город Воткинск. А вчера по новостям передали о пропаже образа второй иконы, Дмитрия Ростовского. Владимир удивленно покосился на товарища. Эту новость, которую Коровьев услышал в благотворительной столовой, он пропустил. «Я подозреваю, что вы причастны к обоим кражам. И собираюсь донести на вас в полицию». Мухомор побледнел. «Вы, между прочим, тоже в этом деле замешаны», — сквозь зубы прошепел он. «Весьма непосредственно, так сказать». Коровьев выдержал паузу, ничего не отвечая. «Ну что же...» Константин Абрамович даже расслабился. Удобнее разместился на стуле. «Хотите все знать? Извольте. Где-то год назад на меня вышел некто Иванов Василий Николаевич. Уверен, что имя вымышленное» но он представился помощником одного высокопоставленного коллекционера. Имени, разумеется, не называл. Сказал, что его начальник собирает частную коллекцию русских икон, хочет создать музей. И что сейчас он ведет переговоры с нашим храмом о приобретении трех икон. Попросили меня оказать посреднические услуги. Провести предварительную экспертизу икон на их подлинность. Я сразу понял, что заработать здесь можно немало. Решил собрать полную информацию о происхождении икон, оформить паспорт. Вас пригласил по старой памяти. До этого случая мы с вами несколько раз пересекались. Вы оценку картин перед продажей делали, экспертизу проводили. Вы не помните, что работали в Ижевске в Музее изобразительных искусств, оценщиком? Здесь Коровьев удовлетворенно хмыкнул, словно вспомнил что-то. Владимир с уважением посмотрел на своего товарища. Мухомор продолжил. «Вот вы-то мне полную картину насчет этих икон и открыли! И что у них высокая историческая и художественная ценность, и что все вместе эти иконы еще дороже стоят, так как рассказывают полную историю развития завода и города, и что писаны они в то время, когда русская иконопись только начала возрождаться после долгого иконоборческого периода» и писаны в удивительной для того времени академической манере. Я решил поговорить с отцом Георгием, настоятелем, узнать, за какую цену храм продает иконы. Хотел грешным делом договориться о посреднических гонорарах с двух сторон. Выяснилось, что отец Георгий знать ничего не знал о продаже. И продавать, разумеется, ничего не собирался. «Не имею таких прав», — сказал. Вот тогда и задумался. В чем, собственно, дело? Передал вашу предварительную оценку помощнику. И жду, что дальше. А затем бах, мне говорят. Спасителя украли. Образ аккуратненько сняли, как корова языком слезала. Одна доска осталась, даром, что старинная. Мне потом сам настоятель эту доску давал на экспертизу. Можно ли восстановить? Куда там? Все изображение вместе с Левкасом подчастую пропало. А про икону святителя Дмитрия Ростовского я сам вчера из новостей узнал. Здесь я ни при чем. Ну вот, я вам все рассказал. А что же помощник? Пропал. На телефонной звонки не отвечал. Константин Абрамович постучал по Самсунгу, лежащему на столе. Получается, Игорь Петрович, мы с вами к краже иконы имеем прямое отношение. Но вы меня-то не привязываете. — Я только заключение по стоимости дал. — Да, но без согласия собственника. Втихую, так сказать. И, судя по вашим обстоятельствам, каким-то образом это дело мимо вас не прошло, раз вы здесь. — Возможно, Дмитрий Ростовский по вашей вине пропал. — Возможно. — мрачно согласился Коровьев. — Да не переживайте так. Вы вернетесь в Ижевск, и все у вас наладится, — вздохнул Лам. А вот мне что-то не по себе. Рано или поздно украдут и третью икону, чудотворную Владимирскую. Раз уж они вместе представляют ценность. Даже тошно становится. Всякое со мной случалось, не без греха я. Но вот так знать, что произведение искусства наверняка будет украдено и ничего не делать... Ах, противно. «Вот я и хотел вас разыскать, посоветоваться. А тут вы сами собственной персоной пожаловали, и ведать ничего не ведаете». Володя встал, едва не опрокинув поднос на себя, и сразу занял почти всю комнату. «Надо в полицию сообщить», — загоречился он. «Там помогут». «Молодой человек». Горько сказал Константин Абрамович. «Не будьте наивны. Там...» Он пальцем показал куда-то вверх. «Не помогут. Там эти иконы уже ждут. А вот нас, с Игорем Петровичем, привлечь смогут. И будем мы много-много лет любоваться уже далеко не стариной». «Володя...» Константин Абрамович прав, осторожно заметил Коровьев. — А что, если мы сами раскроем кражу и вернем икону? — Но вдруг спросил Володя. — Как вы себе это представляете, добрейший души человек? — заулыбался Мухамор. — Послушайте, у вас же сохранился телефон помощника, и номер не отключен, он просто не отвечает. Что если написать этому вашему жулику, что вы знаете, где на реставрации хранятся иконы и имеете к ним доступ? Например, для их оценки экспертизы. Он обязательно должен выйти на связь, чтобы узнать адрес. И вот тогда-то мы его с поличным и возьмем. Есть у меня ребятки, помогут. Как вам идея? А что, в этом что-то есть, задумчиво протянул Константин Абрамович. Открыл ящик стола, достал другой телефон, полистал меню. «Да, телефон есть. Пишем?» Коровьев утвердительно кивнул. Константин Абрамович забегал пальцами по экрану, набирая сообщение. Затем отложил телефон в сторону. «Ну, а теперь надо ждать». Друзья почти тепло распрощались с Мухомором, договорившись сообщать друг другу о новостях. По дороге к лесозаводу Владимир выспрашивал Коровьева о его работе, жизни в Ижевске. Но Игорь по-прежнему ничего не мог вспомнить. Друзья погуглили в телефоне работников Музея изобразительного искусства. Нашелся эксперт по темперной и масляной живописи и декоративно-изобразительному искусству Коровьев Игорь Петрович. Но от идеи возвращаться в Ижевск до тех пор, пока не решится вопрос с украденной иконой, Коровьев пока отказался. Вечером, на дежурстве, когда уголь уже был загружен в печи, можно было сделать перерыв, товарищи отдыхали. Коровьев растянулся на лежанке, закинув руки за голову. Дружок развалился на полу рядом, переваривая сытный суп, которым его накормили до отвала. Владимир сидел за столом, пристроив перед собой раскрытую книгу, и негромко читал вслух. Дом колдуньи находился на окраине городка, ровно посреди оврага, с крутых склонов которого били ключи. Местные использовали воду для лечения порезов. Вначале обрабатывали той, что было с запахом серы, мертвой. «Из преисподней», — говорили про нее местные. Ей прижигали рану. Потом поливали живой. Что уж там было в живой воде, Фани не знала. Но раны от нее быстро затягивались, превращаясь в едва заметные шрамы. Между источниками примостилась изба. а Вокруг чистоколы с горбыля, земля не необработана, отовсюду лезли крапива и чертополох. Старый пес лениво брехнул на Фани, которая, дрожа от страха, поторопилась побыстрее проскользнуть в избу. Дверь противно скрипнула. Жилище колдуньи оказалось обычным крестьянским домом. Внутри по бревенчатым стенам прыгал свет от свечи. Пахло травами, которые висели под потолком, на стенах, стояли вениками на полу. На веревках, протянутых вдоль избы, болтались сушеные лапки каких-то зверьков, сморщенные кожистые лягушки, связки с волчьими зубами. В углу висела старинная икона спасителя, обвешанная амулетами. В печи булькал чан с каким-то варевом, на полках стояли горшки и бутылки. Фани стало страшно, но в конце концов она знала, куда шла. Колдунья, одетая в удмуртское платье с вышивкой, сидела на скамье за столом и что-то плела из цветных нитей, струями спускавшихся между ее тонкими длинными пальцами. К изумлению Фани, бабка оказалась молодой женщиной, лишь немного старше своей гости. Ее темно-русые волосы с рыжим отливом были распущены и рассыпались по плечам мелкими кудрями. Заметив удивление в глазах гости, Женщина засмеялась, и Фанни обратила внимание на красивый рисунок ее губ. «Что, не похожа я на старуху-колдунью?» «Честно говоря, нет», — мягко грассируя на русском языке произнесла мадмуазель Дюрбах. «Моя мать, упокой ее великий Инмар, вот так его угодно напугать могла. К ней не только из нашего городка, из других уездов люди ехали. Роды, приговоры, лечение, снятие проклятий. Она много умела и меня учила. А мой дед был великий Торо. Теперь и ко мне люди идут. Всем помогаю. Пусть барышня будет спокойно. Мои заговоры сильные. А вещь пропавшей подруге принесла? Фанни молча вынула из кармана платок горничной, который она взяла из комода в комнате прислуги. «Присаживайся!» Колдунья показала на лавку напротив стола. Фанни перешагнула порог и осторожно присела на лавку. Колдунья встала, подошла вплотную, и заглянула в глаза. «Что бы ты ни увидела, молчи. Тебе нужно узнать то место, где сейчас твоя подруга. Если она жива, конечно. Но если спугнешь видение...» Снова просить духов показать место можно будет лишь через три дня. — На вот, выпей! — колдунья протянула ей склянку с темной жидкостью внутри. Фани, зажмурившись, проглотила соленый напиток. Колдунья положила платок на сундук посреди комнаты и начала читать заговор. Изредка окуривая платок. Фанни и пространство вокруг нее из чашки, в которой лежал тлеющий уголек и какая-то трава. Голос колдуньи вначале тихий, становился все громче и громче. Через некоторое время у Фани закружилась голова, и она была вынуждена опереться спиной на стену. Перед глазами все оплыло. Казалось, что все вокруг превратилось в плотное, вибрирующее пространство. И только голос колдуньи вел девушку сквозь густой, шевелящийся туман. Постепенно туман стал рассеиваться. Фани увидела лесную чащу, небольшой охотничий домик. Кто-то, оглядываясь по сторонам, шел к дому. Фигура показалась Фанни знакомой. Открылась дверь, человек вошел внутрь. И Фани увидела связанную. В изорванной одежде и с кляпом во рту Анисью. Подруга с ужасом смотрела прямо ей в глаза. Фани закричала, туман рассеялся. Фани сидела, вцепившись в лавку и вопила во весь голос. Колдунья прыснула на нее водой. «Что орешь? Спугнула все! Иди отсюда!» «Пожалуйста, пожалуйста, он ее убьет! Помогите! Она где-то в лесу! Я не знаю этого места! Я отдам вам все, что угодно!» «У меня есть украшение моей матери, настоящее золотое!» Девушка покрутила кольцо на пальце и села истощила стащила его. «Только помогите, ей больно, ее мучают!» Колдунья зло зашипела что-то на непонятном языке. Взяла кольцо, внимательно рассмотрела, попробовала на зуб и спрятала внутрь юбки. Потом полезла по деревянной лестнице на печку. Что-то достала оттуда, завернула в трепицу и с недовольным видом протянула Фани. Закопаешь сегодня после полуночи на перекрестке. Тогда найдется твоя подруга живой. Фани быстро убрала сверток в сумку и, забыв попрощаться, бросилась вон. Очнулась она уже в усадьбе. Проскользнув никем не замеченной в свою комнату, Фани немного успокоилась. Но когда мадмуазель Дюрбаха взглянула на себя в зеркало, ее затрясло. Рот был измазан кровью. Фани судорожно принялась смывать коричневые разводы, ощущая прилив тошноты. А ведь ей еще предстояло закопать содержимое свертка в полночь на перекрестке. Фани заглянула в детскую. Ее маленькие подопечные спали, рядом на кровати сопела няня. Хозяева тоже уже почевали. Фани выглянула в окно. Вон он, перекресток, даже отсюда виден. Ночь лунная, светлая. Добежать, выкопать ямку и незаметно вернуться. Что еще она могла сделать для подруги? Бабка у стене, рассказавшая девушке про колдунью, уверяла, что та и людей находила, и мужей в семью возвращала, и даже от пьянства мужиков излечивала. Последнее со слов бабки счастья в семью не приносило. Мужики пить переставали и от жен уходили. И те опять бежали к колдуне вернуть мужей в дом. Мужик возвращался, и чах с нелюбимой бабой до самой смерти. В доме ударили часы. Четверть часа до полуночи. Фани схватила сверток, выскользнула за порог. У крыльца прихватила лопату и, прижимаясь к заборам, побежала к перекрестку. — Видела бы меня сейчас мадам Бернар, — думала Фани, вспоминая монастырь в котором девушки воспитывались в жесткой дисциплине и послушании. От этой мысли ей сделалось смешно, и отважная гувернантка зашагала веселее. Только бы никого не встретить. Но город спал. Вот и перекресток. Девушка торопливо выкопала прямо на дороге небольшую ямку, развернула сверток и замерла пораженная. Луна осветила маленькое сердце, размером с куриное. Оно выскользнуло из дрогнувшей руки девушки и упало на землю. Фанни поспешно забросала сердце землей и бросилась домой, по дороге отчаянно ругая себя. Влетев через заднюю калитку в сад, она отбросила лопату, вбежала в дом и задвинула засов. Затем... На цыпочках прокралась в свою комнату, разделась и забралась под одеяло, дрожа с головы до ног. На следующее утро у мадемуазель Дюрбах поднялась температура. «Пусть пьет микстуру и весь день проведет в постели», — предложил доктор, которого пригласила встревоженная Александра Андреевна. Тем временем дети встали. Их день начинался в половине седьмого утра. Полчаса на умывание и сборы, четверть часа на молитву, столько же на гимнастику. Без 28 мальчики и девочка, чистенькие и умытые, сидели за большим семейным столом. Тетушки разливали чай, раскладывали по тарелкам кашу. Свежие яйца, стакан молока, свежеиспеченный хлеб, душистый прозрачный мед и сахаристое варенье из малины. Прекрасное начало дня. Николя сидел, чинно сложив руки на коленях, и вместе со всеми ждал, когда отец произнесет слова молитвы. Перекрестившись на иконы, Илья Петрович начал трапезу. Николенька выпил стакан молока, и на его лице появились белые усики. Няня, сидящая рядом, протянула салфетку. Мальчик утерся и, потупившись, спросил. — А уроков сегодня не будет? — Илья Петрович удивленно взглянул на сына. Откуда ребенок мог узнать о болезни гувернантки? «Нет, не будет», — помедлив, ответил он. Мадмуазель Дюрбах нездорова. Ты знал об этом?» Петя мучительно вздохнул и, несмотря на отца, прошептал. «Я видел ее ночью. Она летала». Александра Андреевна и Илья Петрович переглянулись. Матушка подошла к мальчику и потрогала его лобик. Жара не было. Во сне, уточнила мама. Ты видел, мадемуазель Дюрбах во сне, Николенька? Мальчик поднял глаза на маму. Его взгляд был измученным. Нет, я смотрел в окно, а она летела вдоль улицы на палке. Часот часу не легче. Испугалась Александра Андреевна. Не успел выздороветь и снова заболел. «Миленький!» — осторожно обратился Илья Петрович к сыну. «Может, это тебе все же приснилось?» «Нет!» — закричал он. «Она летала! Летала!» Мальчик сжал голову руками и кинулся вон из столовой. Няня бросилась следом. «Да что ж это такое?» В сердцах бросил салфетку на стол Илья Петрович. «Дорогой, успокойся, тебе еще на службу». Илья Петрович переоделся и отправился на завод. В конце концов, что бы ни происходило, он на государственной службе и его дело поднимать завод. Сделать его первым в России по производству стали. А дети — это удел жены.